Многочисленные зрители запрудили улицу. 60 юношей и девушек ждали, держась за свои велосипеды, появления участников предфинишного этапа эстафеты, чтобы преодолеть последние 10 км трассы, проходившей от Токио до Хиросимы через Окагаму, Киото, Кобы. Освободите улицу! Вы мешаете гонщикам! Назад! Назад! Распорядтели уже охрипели. задыхаясь и обливаясь потом, они бегали взад и вперёд, толкая и оттесняя зрителей к тротуарам. Но то и дело сквозь ряды людей, стоявших по обеим сторонам улицы, прорывались наиболее ярные болельщики, становясь преградой на пути участников эстафеты. Многокилометровые гонки японских школьников вот уже 4 дня держали в напряжении любителей спорта. Газеты сообщали самые последние новости о лидерах каждого из десяти этапов велогонки. От них не отставало и радио. Специалисты на перебоях высказывали своё мнение о шансах той или иной команды на победу, в чайных разгорались споры, а на улицах происходили настоящие словесные баталии. Пари не было числа. Предприимчивые торговцы предлагали лимонад, эстафета Велосипедное мороженое и воздушные шары Токио-Хиросима. В последний день гонок полиция Хиросимы была приведена в боевую готовность. Уже с вечера начался приток людей к центру города, в месту финиша эстафеты. Несмотря на теплую весеннюю погоду, 14-летняя Садаку не могла преодолеть холодный озноб. От напряжения и волнения она то до боли закусывала нижнюю губу, то начинала притопывать около своего велосипеда, Временами она чувствовала такой зуд во всем теле, что невольно дергала плечами. Если бы не ее застенчивость, она пошла бы к главному распорядителю и попросила бы прикрепить ее номер, 51-й, на спину другой девочки. Обилие зрителей, гул голосов, любопытные взоры, пальцы, направленные на участников гонки. Все это раздражало Садако. Ей казалось, что зеваки смотрят только на нее, хотя знала, что по последним сведениям 51-я команда стоит на 28-м месте, а следовательно, не имеет ни малейшего шанса на победу. Особенно страшил Садако конечный этап, проходивший по самой Хиросиме. Там уже наверняка все её соученицы и учителя выйдут смотреть на неё. Конечно, она приложит все силы, чтобы не опозорить свою школу, и так поднажмёт на педали, что они погнутся. Ведь Садаку и еще пять школьников выбрали из числа 250 претендентов. Она стала хорошей велосипедисткой с тех пор, как Сигео начал ее тренировать. Сигео был членом союза велосипедистов и лучшего тренера, чем он, нельзя было и желать. Те 10 километров, которые ей предстояло преодолеть, она пройдет без труда. Во время тренировок в Сигео она не раз проходила и большие расстояния, и Сигео очень хвалил ее. Если бы только не волноваться так. Но почему закричала толпа? Ага, приближается передовая группа. Садако крепко ухватилась за руль. К ней подбежал распорядитель и оттащил её и ещё двух велосипедистов в сторону. Дайте дорогу! Дайте дорогу! кричал он, оглядываясь назад. Садако была возмущена. Распорядитель оттолкнул её со старта, как будто она не была участницей эстафеты. Разве можно так грубо обходиться с гонщицей? Пусть на ней 51 номер, но ведь её отличили, избрав участницей эстафеты. И к тому же на самом ответственном этапе, на последнем участке почти тысячекилометровой трассы. Она докажет, что она не ноль и не только не даст себя обогнать, но и других опередит. Она даже больше не нервничает. Правда, зубы выбивают дроп, но это ничего. Ведь для гонок важны не зубы, а ноги. а ноги у садаку мускулистые. Рев толпы нарастал. Уже показалась передовая группа. Лидировал восемнадцатый номер. «Восемнадцать! Восемнадцать!» раздались одновременно сотни голосов. Через несколько секунд в толпе закричали. «Семь! Семь! А затем «Сорок один! Сорок один!» Затем подъехал 29-й номер и стремительно передал вимпел гонщику, завершающему эстафету. Велосипедист с 53-м номером выдохся настолько, что сошёл с машины вместо того, чтобы как можно быстрее вручить вимпел ожидавшему юноше. 53-й освистали. Престыженный, он постарался смешаться с толпой. Вот к финишу предпоследнего этапа в гуськом приблизились шесть юношей, а в 200 м от них показалась первая девушка. Ее и приветствовали с таким же воодушевлением, как и опередивших ее товарищей. Со все возрастающим нетерпением ждала Садаку появления 51-го номера. Куда она запропастилась? Уж не обогнали ли ее? Велосипедисты все прибывали. Вот номера 17-й, 23-й, 49-й, 3-й, 16-й. А 51-й все нет и нет. Может, она разбилась? Это было бы ужасно. Подруги и учителя, встречающие Садако у финиша, сочтут её виновницей неудачи. От невыносимого напряжения Садако переминалась с ноги на ногу и, не чувствуя боли, кусала кончики пальцев. На трассе непрерывно мелькали велосипедисты, передававшие и принимавшие эстафету. Вот уже снялась с места и стремительно помчалась вперёд гончица под номером 31. Садако, объятая страхом, несколько секунд смотрела вслед велосипедистке. и почудилось, что у той на спине не 31-й, а 51-й номер. Внезапно кто-то толкнул Садаку в спину, и она услышала возглас. «Внимание, 51-й!» Худая, как доска, девушка, собрав последние силы, вертела педали. Она тяжело дышала, глаза ее остекленели. Гонщица наехала прямо на Садаку, так что той пришлось рвануть велосипед в сторону. «Дай мне вымпел!» – в ярости крикнула Садаку. Девушка раздражающе медленно полезла за пазуху. Садако вырвала у неё пёстрый мотерчатый треугольник, зажала его в зубах и ринулась вперёд. Сначала она мысленно ругала нерасторопную предшественницу: недотёпа, кривоногий паук, сонная муха. Но затем целиком сосредоточилась на гонке. Надо точно рассчитать свои силы. Сигэо много раз твердил ей: "Первую треть расстояния следи, чтобы тебя никто не обогнал". во второй трети примкни к какой-нибудь группе и некоторое время иди за ней. А когда почувствуешь, что это не трудно и у тебя ещё достаточно сил, рванись вперёд и весь запас сил вложив в последнюю треть дистанции. Садако оглянулась. На некотором расстоянии из-за ней следовали двое юношей. Пригнувшись к рулю, они изо всех сил нажимали на педаль. Садако засунула винт под блузку и пригнулась, как и её соперники к рулю. Где-то на предыдущих этапах гонки велосипедистки 51-й команды обогнали юношей. Может быть, это удалось и худой девушке, которая передала вымпел Садаку. Если так, то Садаку была несправедлива к ней. Садаку обернулась еще раз. Юношам не удалось сократить расстояние между ними и ее. Так во всяком случае ей казалось. Даже если они и приблизились на несколько метров, все равно она могла гордиться своим успехом. Садаку не только не устала, но, наоборот, чувствовала себя свежее и сильнее, чем перед стартом. Воздух свистел у нее в ушах. Гонка наполнила ее счастьем. Как хороша борьба со временем! Садаку услышала ободряющие возгласы. Кричали зрители, стоявшие по обеим сторонам улицы. Дорога была свободна. Возгласы могли относиться только к ней. Ее старались подбодрить. Именно ее! Садаку! потому что она мчалась как настоящий гонщик. Она чувствовала, что была в хорошей форме, и всё это благодаря упорной тренировке Сигэо. Милый брат он бывал с ней очень строг, и она часто на него сердилась. Ни одну сотню километров промчалась она с ним колесок к колесу, причём ни просьбы, ни слёзы, ни угрозы не помогали ей. Только теперь она поняла, как полезно была эта суровая школа. Сердце Садаку билось часто, но ритмично. Она не задыхалась, не чувствовала боли в икрах и могла без особых усилий увеличить темп. Не догнали ли Садаку её соперники? Ну, где там. Юноши остались далеко позади. Она опередила двух парней. Отлично. Садаку посмотрела вперёд. 31 номер был теперь совсем близко. Она на расстоянии 9 или 10 метров впереди него шли третий и шестнадцатый. Садако сделала рывок. Метер за метром она приближалась к тридцать первому. Тот обернулся и заметив соперницу, начал усиленно нажимать на педали. Но Садако неумолимо приближалась. Вот она поравнялась с тридцать первым, и некоторое время они шли рядом. Но воля Садако не ослабевала. Опередив соперника, она затем оставила позади и третьего, и шестнадцатого. Садаку снова услышала приветственные крики. Она не сбавляла темп. Её охватило торжество победы. Преодолевая коварный левый поворот, она так резко наклонила велосипед к земле, что задела плечом выдвинувшегося вперёд зрителя. От неожиданности Садаку рванула велосипед в сторону и чуть было не упала. Испуг отрезвил её. Она решила быть осторожнее. А главное беречь силы. Дыхание стало уже прерывистым, и сердце билось учащённо. Давала себя знать усталость в ногах и боль в мускулах. Но спортивный азарт не покидал Садаку. Небольшое расстояние отделяло её от трёх велосипедистов: двух юношей и следовавшей вплотную за ними девушки. Жилистые ноги той нажимали на педали с удивительной быстротой и равномерностью, как будто их приводила в движение машина. Ради победы над такой соперницей стоило пренебречь учащённым сердцебиением. Садаку не отрывала взгляда от заднего колеса гонщицы. Я должна её догнать. Я должна её догнать, повторяла она. Но как Садаку ни старалась, дистанция между ними не сокращалась ни на 1 см. Как это могло быть? Неужели среди участников соревнований была девушка, не уступавшая в настойчивости Садаку Сасаки? толпа зрителей стала плотнее, их крики раздавались громче. Симпатии болельщиков были явно на стороне Садако. Садако ожесточённо боролась. Она должна победить. Она сильнее, да и тренировалась упорнее, чем другие участники эстафеты. В конце концов, не стальные же мускулы у девушки шеющей впереди. Ага. Противница сдаётся. Силы её на исходе. Расстояние между ними начало уменьшаться. 2 м, 1,5 м, 1 м, 0,5 м. Вот они уже идут колесок к колесу. Теперь можно взглянуть на упорную соперницу. Вах! Да ведь это же юноша, а не девушка. Вот это победа. Последние 100 м. Гул громкоговорителей смешался с криками людей от восторга, топавших ногами. До сада куданосился то нараставший, то затихавший шум голосов. Она уже у цели. Да, пора тормозить. В груди жжёт словно огнём. Воздуха. Воздуха. Воздуха. Воздуха. Садако шаталась от усталости. Всё было как в тумане. Кто-то пожал ей руку. Кто-то хлопнул по плечу. А кто это обнимает ее так бурно? Сигео. Он, кажется, что-то говорит. 51-я на 19-м месте вместо 28-го. А выходит, она обогнала 9 гонщиков. Садаку чувствовала себя счастливой, но обессилела настолько, что теперь не могла бы проехать и полкилометра. Сигео приложил к ее губам бутылку. «Пей, Садаку. Лимонад эстафета. Вкусный». Я должен был запретить ей участвовать в гонках. Они совсем изнурили ее. Такое напряжение не посильно для Садаку. Спохватившись, что говорит слишком громко и это может помешать больной, Сасаки замолчал и в щель между двумя раздвижными бумажными стенками озабоченно посмотрел на Садаку. Она лежала с закрытыми глазами на циновке в своей комнате. Лицо ее было мертвенно-бледным, пальцы рук судорожно вцепились в край одеяла. подтянутого до самого подбородка, будто её мучил озноб. Тихий плач жены звучал для Сасаки укором. И всё же не следует приписывать вину одному себе. Сигэо, присевший сейчас на корточки и со страхом взиравший через щель на больную сестру, уж очень безжалостно её тренировал. Кроме того, она стала жертвой собственного честолюбия. Ну к чему теперь упрёки? Ведь у Сигэо были самые лучшие намерения. А сама Садако не могла предвидеть результатов не посильного для её возраста напряжения. "Не плачь, я, сука", просился Сасаки. "От этого девочка не выздоровеет. Ей нужен покой и больше ничего. Если она заметит наше отчаяние, то решит, что серьёзно больна. А врачу этого не говорил". Её сука прижала сложенные руки к рту, и её голос звучал приглушённо. Я потому так тревожусь, что он не сказал, чем больна Садако. Что ты имеешь в виду? Нерешительно спросил в Сасаки и сжал руку жены. Ты предполагаешь какую-нибудь определённую болезнь? Её суко наклонила голову, и Мушу видел, что её плечи вздрагивают от сдерживаемых рыданий. Он настойчиво зашептал ей прямо в ухо. Его суко. Мы не должны даже думать об этом. Это невозможно. Лучевая болезнь проявлялась самое позднее через 5 или 6 лет, но через 10 лет никогда. Вспомни 3 дня назад садок у была совсем здорова. После взрыва на ней осталось только несколько маленьких царапин. Так рассказывала мне Тида и Сигэо тоже. И Усуку подняла к нему лицо, выражавшее отчаяние. Малейшая царапина была тогда опасна. Ты знаешь, сколько наших соседей умерло от крошечных ран? они страдали месяцами, слабее с каждым днём. Их кровь была отравлена лучами, говорят теперь врачи. А сколько больных сейчас ещё лежат в больницах? И все они неизлечимы. Сасаке в ужасе прижал пальцы к вискам. Тише. Тише. Ты говоришь ерунду. Раны людей, отравленных лучами, не заживают, а становятся всё больше. Вспомни о людях, получивших ожоги Они скрывают свои рубцы, потому что имеют вид прокажённых. Их и сейчас обходят, боясь заразиться. Но эти люди не испытывают никакой боли и чувствуют себя здоровыми. На садах уже вообще ни одного рубца. Поэтому я и говорю: она переутомилась, и в этом вся её болезнь. В армии я после каждого длительного перехода чувствовал себя совсем разбитым. Его слух с благоговением прислушивался к словам мужа. Все, что он говорил, казалось ей правильным. Он говорил, что Садаку не могла заболеть серьезно, и лицо матери просветлело. Взгляд ее остановился на Сигео. Ведь вот он тоже пережил взрыв атомной бомбы, во время которого был вместе с маленькой Садаку, но не заболел. Сасаки обнял жену. «Послушай, мне только что пришло в голову. Если к завтрашнему утру Садаку не станет лучше, я помещу ее в новую больницу. Там есть американские врачи, Они обследовали тысячи больных лучевой болезнью. Они нам точно скажут. Иосука не дала мужу продолжать, закрыв ему рот рукой. Я не допущу, чтобы Садаку исследовал американский врач. Это американцы изобрели атомную бомбу. Это они виновны во всех наших несчастьях. Сасаки ласково погладил волосы Иосука. Так нельзя говорить. Над этой бомбой работали не только американские учёные, это уже известно. им помогали и учёные других национальностей: англичане, итальянцы, немцы, французы. Будь у наших генералов в последнюю войну атомная бомба, они бы её тоже применили. Посмотри на меня. Разве я похож на злого человека? Ты говоришь нет, а я тебе на это отвечу. Если бы я во время войны был бортстрелком, и мне приказали бы поднять на самолёте и сбросить на город атомную бомбу, я бы повиновался. Нет. Ты нет, воскликнула её Усуко так громко, что Сигаев вскочил и, приложив палец к губам, остановил родителей. Тише, пожалуйста. Садако уснула. Сасаки взволнованно возражением и Усуко кивнул сыну. Подойди-ка сюда. Предположим, идёт война, и ты солдат. Нет, не солдат, лётчик. Как бы ты поступил, если бы тебе приказали сбросить с самолёта бомбу на город противника? Сигео не понял вопроса. Он был поглощен думами о Садаку, а отец вдруг заговорил о какой-то войне и бомбах. Но тут вмешалась мать. «Скажи, что бы ты сделал, Сигео? Ты ведь пережил ужасы войны и знаешь, что это такое». «Если бы я был летчиком», — пробормотал Сигео. «Не знаю, но, думаю, мне пришлось бы выполнить приказ, но...» «Слышал я, сук?» — взволнованно сказал Сасаки. «Сигео не понял вопроса. Он бы выполнил приказ. В противном случае его бы расстреляли. Ты не дал ему договорить, заметила я усoкой и обратилась к сыну. Продолжай. Ты сказал: "Но". Ты хотел сказать, что не решился бы сбросить бомбу. Не знаю, мама. Я я, вероятно, снова увидел бы разрушенную Хиросиму, убитых и изувеченных, горящих людей. Я я не мог бы этого сделать. Его взгляд растерянно блуждал по сторонам. Он бормотал почти невнятно: "Пусть лучше бы меня убили. Да. Да, лучше умереть, чем убивать ни в чём не повинных людей". Сасаки смущённо покусывал нижнюю губу, и Осуко с любовью смотрела на сына. "Ты поступил бы как герой. Такой поступок больше героизм, чем безрассудная отвага. Я счастлива, что ты так думаешь". «А ты, отец, как поступил бы ты?» — взволнованно спросил Сигео. Сасаки прижал кончики пальцев к глазам. Ему, по-видимому, было трудно выразить словами, охватившие его чувства. Размеренно, подчеркивая каждое слово, будто утомленный только что совершенным восхождением на вершину горы, он сказал. «Я вырос в другое время». Ещё в школе нам внушали, что высшая честь для японского солдата это пасть в бою за императора и нацию. Но ты предпочитаешь лучше умереть, чем убивать. Сасаки тяжело вздохнул. В глазах Всевышнего это большее проявление героизма, чем любой другой поступок человека. Сигэо поклонился ниже, чем обычно. Он ожидал, что отец осудит его, но тот мудро признал ошибочность своих взглядов на долг и послушание. А ведь это не так просто для солдата, привыкшего слепо повиноваться и не рассуждать. Отец достоин восхищения. СИГО поклонился ещё раз и хотел было снова занять свой наблюдательный пост у щели между стенок, но отец задержал его. СИГО, ты рассуждаешь как зрелый мужчина. Поэтому я разрешаю тебе дать мне и матери совет. Я хочу, чтобы Садаку обследовали в новой больнице. Мать против. Она боится обращаться к американским врачам. «Нет, нет, я передумала!» – воскликнула его сука. «Ты меня убедил. Я согласна, чтобы они ее смотрели и буду только благодарна». Сигео удивился. «А зачем Садаку обследовать в больнице? Ведь у нее ничего не болит. Ее болезнь называется переутомлением. И если ей завтра не станет лучше, надо будет попросить доктора прописать ей что-нибудь укрепляющее». Он, вероятно, не сделал этого сегодня, так как был уверен, что она скоро поправится. Как я укоряю себя за то, что Давил Садаку до такого состояния. Сасаки обеспокоенно посмотрел в глаза сыну. Ты не понял, почему я хочу, чтобы Садаку обследовали в новой больнице. Обеспокоенный взгляд отца и печальное выражение лица матери, низко опустившей голову, встревожили Сигэо. Ему приходилось часто видеть, как люди внезапно теряя сознание падали на улице. Но Садако, Сигэо в ужасе отступил и посмотрел на родителей. "А вы же не думаете серьёзно, что у Садако он не мог продолжать?" Рот его остался открытым, как в немом крике. Он подыскивал слова. "Это не правда. Она всегда была здорова." Говорят, что больные лучевой болезнью вначале жалуются на усталость, шум в ушах, теряют сознание. При этих словах он представил себе лицо Садаку, каким я его только что видел. «Теряют сознание», — повторил он. Объятый страхом, юноша резко повернулся и на цыпочках поспешил к щели между стенками. Некоторое время он пристально всматривался в лицо больной, а затем, улыбаясь, кивнул родителям. Смотрите, она спит. Как я рад. Мне показалось, что она потеряла сознание. Сигейо осторожно сдвинул бумажные стенки и скрестил руки на груди. Может, я тоже страдаю лучевой болезнью? После взрыва воздушная волна выбросила меня из пруда на берег. Садаку лежал под ивой и лишь когда он запнулся, прижал палец к щеке, что-то припоминая, и тихо сказал, устремив взгляд на Апа. Я кое-что вспомнил. В 1947 году, в день праздника мира, Садако мне рассказала, что была ранена взрывом. Нет, не так. Не ранена, а обожжена. Да, правильно. Меня обожгло. Мне было так жарко, сказала Садако. Я тогда высмеял её, а потом даже рассердился, что она упрямо твердит одно и то же. Я ведь точно знал, что у неё не было ожогов. Вот теперь я думаю, Всего порывисто протянул руку к отцу и, глотая слова, произнёс: "Мы должны отвезти её в новую больницу. И чем скорее, тем лучше. Только там нам могут сказать, больна ли Садаку лучевой болезнью".